Глава двадцать Доклад. Промозглая сырость стояла во всем городе после недавно прошедшего проливного дождя. Быстрые шаги разрезали тишину чавкающими звуками. Сквозь темноту переулка просачивался слабый свет двух маленьких зеленых точек. Глаза зоры Ринч светились магией, позволяющей отчетливо видеть в ночи. Подполковница, не скрываясь, стремительно преодолевала расстояние между 47-й улицей до места встречи со своим секретным информатором. В самый разгар совещания с сотрудником морга и растерянным Ноланом в кабинет начальницы после короткого стука вошла телеграфистка из ночной смены и передала весточку от ХАС «Кто это или что знала только Ринч с ее подставным лицом, и никто более» ведь Зора содействовала проникновению своего человека в ряды преступников подземного мира Фена, и поэтому, что бы ни случилось, всегда пребывала на зов товарища по общему делу. Когда-то давно Боул тоже знал о подобном замысле, который она все-таки воплотила в жизнь. Выругавшись про себя на Джерри и на его сегодняшнее исчезновение, Ринч, однако, не спешила делать выводы, потому что столь откровенное неповиновение было слишком уж нетипичным для детектива. Когда-то давно он был ее лучшим другом, незаменимым помощником. Помнится, много лет назад она ставила Боула всем в пример. Сейчас же звезда-развалюха изо дня в день только и делал, что испытывал ее терпение. Ни раскрытых дел, ни пользы в помощи коллегам. Тупик за тупиком. И дела, порученные ему лишь обрастали бесполезными стопками папок. А тут еще и убийство Фелза обнаружилось как нельзя вовремя. Случайность? Не похоже. И главное, преступник невероятно умен. Пластинировал тело криминалиста, когда тот был еще жив. А гримаса страдания жертвы, если Витцарс прав, была обусловлена тем, что Флетчер пришел в себя, когда его, связанного по рукам и ногам, а прокинули в большую емкость со смесью жидкого воска и формальдегидов. Поэтому непонятно, как долго его мертвое тело пробыло в ячейке морга, так как оно хорошенько законсервировано. Однако специалист не переставал настаивать на версии, что Феллус умер более полугода назад. Он якобы припомнил, будь то в то время или немногим ранее, поведение Фелза изменилось, и он начал частенько пропадать, оправдывая это необходимостью заботы о старом болеющем отце. Коллеги по доброте душевной прикрывали его как могли и не обращали внимания на пропуски. Ведь, несмотря на это, он все равно, по их мнению, успешно справлялся с поставленными задачами и охотно подменял двух других экспертов в ночные смены. А значит, смотреть часы рабочего журнала, чтобы пытаться обнаружить, где в это время пропадал Олже Фелс, было бесполезно. Наверняка, правды там было не больше, чем в словах самого вицерса. Обманутый старик совсем сбрендил, раз позволил обвести себя вокруг пальца жалостливой сказочкой о болеющем отце. Насколько Ринч было известно, у Фелза, из родни, остался в живых только брат, и жил он в столице, а не в городе ученых Фена. Хотя и это может оказаться неправдой. Опомнившись, подполковница оглянулась по сторонам и с легкой подозрительностью прислушалась к шорохам, звучащим с разных сторон. Безлюдная атмосфера царила в самом начале 30-го квартала. И это было невероятно странным открытием для Зоры. В обычных районах города с приходом ночи жизнь будто замирала, потому что жители отправлялись спать. Но здесь все было наоборот. Только с приходом темноты наружу выползали всяческие отбросы общества в поисках новых приключений. Отсюда шум, гам, шорохи и трескотня. Сейчас же, минуя переулок за переулком, Ринч абсолютно никого не встретила. И это немало настораживало. Но вот тонкий свист заставил ее повернуть голову на звук. Заметив знакомый силуэт в зеленом плаще, она не подала виду и послушно пошла вперед. Шаг, шаг, еще шаг, поворот к тупику. Ее настиг фанатик. «Кто тут у нас?» Гаденько проронил он, неприязненно улыбаясь. «Не как похотливая кошатина пожаловала в поисках приключений на нижние сто двадцать, а?» Зора резко обернулась и прислонилась спиной к стене. Рука дернулась к пистолету в кобуре на поясе, но фанатик ее опередил. Схватил за запястье и навалился всем телом, сильно прижимая к каменной кладке. При этом наклонил голову вперед и тихонько прошептал на ухо. Глав отправил за БР целую Араву. Они его ищут, чтобы спустить низ. Джи в деле. И еще. В соседнем переулке слева, через два поворота, обрати внимание на настенную живопись. Не знаю кто, но явно не наши постарались. Когда фанатик замолчал, он смачно приложился губами к шее подполковницы, а та, наконец, пустила в ход ногу. Ударила Муамбальца по голени и злобно зашипела. «Отпусти!» иначе заберу тебя в участок за нападение на стража правопорядка. — Оу-воу! — хохотнул боец и гадко ухмыльнулся, отступая. — Попустись, женщина, я это несерьезно. Увидел красотку, решил поприставать. А тут легавая, оказывается. Недовольно фыркнув, ринч прошла вперед и специально толкнула фанатика плечом, будто отомстила. — Еще раз такое повторится, и я за себя не ручаюсь. Короткий взгляд по сторонам, и она отправилась дальше, туда, куда послал ее информатор. Фанатик поспешил покинуть переулок, недовольно сплевывая на пол из-за якобы неудачного любовного приключения. Поправив плащ так, чтобы тот вновь скрыл ее полицейскую форму, она пыталась переварить полученную информацию. «Глав», исходя из условленных сокращений, означает «главный фанатик», иными словами «дормуамбал», — подумала она и нахмурилась, припоминая негромкие слова «Хас», сказанные на ухо. Получается, Дор отправил за БР целую араву фанатиков. За Боулом? Застыв на месте из-за неожиданного открытия, подполковница прикусила губу. — Так вот почему он не явился на экстренное совещание. Джив в деле тоже теперь приобретает смысл. Его женушка приложила к этому руку, да? Но зачем он понадобился ей после стольких лет индифферентного к нему отношения? Глупости? Или же это не ее решение? И за Джинджер кто-то стоит? Крепко призадумавшись, Зора продолжила двигаться в намеченном направлении, до тех пор, пока не обнаружила ночным зрением настенную живопись. Магия в темноте меняла ярко-алый цвет на тускло-лиловый. Но даже так Рич с легкостью смогла определить, Чем же было столь неаккуратно намазюкано слово «гриз-да»? Кровь! Она была повсюду. А еще чувствовался слабый фон тухлятины. Вот только трупов полицейская нигде не наблюдала. Аккуратно попинав кучи мусора, наваленные у стен с разных сторон, подполковница обнаружила новые следы крови, пролившиеся на землю сквозь гравий. Жаль, у нее не было с собой нужных инструментов. Чемоданчик эксперта ей бы явно пригодился. «Точно! Чемоданчик Фелза! Почему коллеги не сообщили, что в конфискованном имуществе не было его инструментов?» Подумала она. «Да, арестовывать его я не имела права, только отстранить по одному лишь подозрению в конфликте интересов». Но после этого лже Феллоус будто растворился без следа, а затем вдруг Вицерс при помощи куклы по имени Вианон, якобы дочери Гризельде, разыскивающей в морге перемещенный труп старика из капища, будто совершенно случайно находит пластинированное тело эксперта. Очередной взгляд на кровавую надпись и кучу мусора внизу заставил Зору припомнить рассказ Боула. Девушка лет 30 умерла от дыхательного спазма. Ее задушили, надрезали кожу в этом самом месте и оттащили в кучу мусора. Да, вполне вероятно. Затем наспех написали двумя пальцами на стене «Гриз. Да». Что это? Намек кому-то. Ведь в то, что это сделала жертва, не верилось совсем. Лежа на земле и подняв руку вверх, она, может, и смогла бы написать кровью на стене. Однако наклон надписи был бы иным. А здесь создалось впечатление, будто автор намека сидел на корточках и мазюкал по прямой линии. Значит, предположим, что убийца оттащил труп уже после того, как нарисовал это словечко. Подполковница крепко призадумалась над тем, можно ли связать это убийство с исчезновением Боула, а заодно и куклой по имени Вианон. Ведь Хас сказал ей, что явно не наши постарались. Получается, фанатики ни при чем. Но Джерри видел их рядом с этим местом. Он как раз преследовал подозреваемого в убийстве на углу 47 думала она. И снова мысли Зоры вернулись к изначальному вопросу. Причастна ли Вианон? ко всем этим событиям, и где сейчас находится сама Гризельда. Взгляд подполковницы уперся в стену чуть выше надписи. «Кажется, с чем-то подобным я уже сталкивалась. Нужно записать все вводные и поднять архивы». Вот только вопреки желанию действовать, Ринч не могла игнорировать тот факт, что на Боула устроили охоту. Громкий вздох, и подполковница решила, «Джерри не маленький мальчик». Уж если нашел управу на карточный домик, то и Здором вполне справится. Не зря он бессмертный надзиратель. Правда, имелась и другая серьезная проблема, связанная с этим. Если Джерри убьет главного фанатика, то, несомненно, начнет войну между стражами правопорядка и всем подпольным миром. Похоже, придется все-таки экстренно запросить подкрепления из соседних городов. Закончив осмотр места преступления, Зора Ринч поспешила назад в губ чтобы раздать соответствующее распоряжение и записать все полученные сведения из доклада хас